Глава сто третья. Дворцовые часы пробили полдень. Моника Мартин сложила стопкой свои заметки. Она собиралась выйти на Пласа дель Альмудейна к представителям СМИ. Утром в прямом включении из больницы Эскориало принц Хулиан сообщил о кончине его величества. От всего сердца, но с истинно королевским достоинством он говорил о наследии отца и делился мыслями о будущем Испании. Принц призвал к толерантности. столь необходимой этому разобщенному миру, обещал извлечь пользу из уроков истории и приветствовал перемены. Он говорил о красоте родной страны, о ее великой культуре и о своей огромной любви к ее народу. Это была одна из лучших речей, которую когда-либо слышала Моника. И, безусловно, очень сильный ход будущего короля, только начинающего свое правление. Хулиан призвал почтить минуты молчания память агентов гвардии, которые погибли этой ночью, исполняя свой долг и защищая будущую королеву Испании. Сделав короткую паузу, принц сообщил о еще одном горестном событии. Преданный друг его величества епископ Антонио Вальдеспино скончался этим же утром, пережив короля на несколько часов. Стареющий епископ умер от острой сердечной недостаточности. Очевидно, его сердцу не хватило сил справиться с горем, вызванным уходом лучшего друга, как и со шквалом обвинений. обрушившимся на него минувшей ночью. Новость о кончине Вальдеспина немедленно заставила замолчать тех, кто требовал расследования его преступлений. Теперь же заговорили даже о необходимости извиниться перед его памятью. В конце концов, все улики против Вальдеспина были косвенными. Их легко могли сфабриковать враги епископа. Мартин уже подходила к дверям дворца, когда рядом внезапно возник Сураж Бхалла. Вы у нас герой, с воодушевлением сообщил он. Славься, Монте Собака и Глессия. Орг, провозвестник истины и верный ученик Эдмунда Кирша. Суреш, Монте, это не я. Вытаращила глаза Моника. Клянусь, знаю, что вы не Монте. Уверил ее Суреш. Чтобы он ни был, он гораздо хитрее вас. Я тут пытался отследить его безуспешно. Его словно никогда и не существовало. На том мы остановимся, сказал Амартин. Мне нужна уверенность, что не будет утечки информации из дворца. И еще, телефоны, которые ты украл ночью, уже давно в сейфе в апартаментах принца, как и было обещано. Мартин, наконец, вздохнула свободно. Хулиан только что вернулся во дворец. Да, и еще кое-что, начал Суреш. Мы только что получили список от нашего телефонного оператора. Никаких звонков из дворца в музей Гугенхайма вчера вечером не поступало. Кто-то сфальсифицировал номер. Чтобы обманом внести Авилу в список гостей, мы разбираемся с этим. Моника рада была узнать, что раковый звонок не имеет ничего общего с королевским дворцом Мадрида. Пожалуйста, держи меня в курсе, попросила она, уже подходя к дверям. Журналисты на площади шумели все громче. Ну и толпа, заметил Сураш. Неужели вчера вечером случилось что-то занятное? Да так, есть несколько новостей. Да ну, протянул Сураш. Амбровидаль появилась в новом дизайнерском платье. Суреш, Моника рассхаваталась, хватит дурачиться, мне уже пора. Что на повестке дня? Он показал на стопку бумаг у нее в руках. Много всего. Во-первых, протокол коронационной церемонии для журналистов, потом мне надо поговорить о, господи, какая вы скучная! фыркнул он и побежал вниз по лестнице. Моника рассмеялась. Спасибо, Суреш, и тебе тоже удачи. Она распахнула двери. На зале этой солнцем площади толпились и репортеры, и операторы. Сколько же их! Никогда она не видела такого ажиотажа возле дворца. Моника вздохнула, поправила очки, собралась с мыслями и сделала шаг навстречу слепящему солнцу Испании. На верху в королевских апартаментах Хулиан, переодеваясь, смотрел по телевизору пресс-конференцию Моники Мартин. Принц очень устал и наконец мог по-настоящему расслабиться. Он знал, что Амброд дома и крепко спит. Слова, которые она сказала в конце телефонного разговора, наполнили его сердце радостью. Хулян, для меня невероятно важно, что ты готов начать все сначала, только вдвоем, вдали от любопытных глаз публики. Любовь личное дело каждого. Мир не обязан знать подробности. В скорбный день смерти отца Амброд подарила ему оптимизм и надежду. Он собрался повесить пиджак на плечики, но случайно наткнулся на что-то в кармане. Бутылочка с морфием из больничной палаты отца. Он нашел ее на столике перед епископом. Пустую. В темной палате, осознав горькую истину, Хулиан опустился на колени и помолился о двух старых верных друзьях. Потом тихо опустил бутылочку в карман пиджака. Прежде чем выйти из палаты, Он осторожно поднял заляпанное слезами лицо Вальдспина с груди короля, а затем ровно усадил епископа на больничный стул и сложил ему руки, как для молитвы. Любовь, личное дело каждого. Амбра научила его этому. Мир не обязан знать подробности.